Глава двадцать первая. Операция Херация. Я взглянул на Нику. Ника сосредоточенно тыкала пальцем в экран своего телефона, но, разумеется, безуспешно. Тогда я поднял взгляд и осмотрелся. Уже было очевидно, что происходит что-то совсем нехорошее, но пока еще не было понятно, в какой стадии этого нехорошего мы находимся. Со стороны тренировочного блока к общежитию приближалась толпа людей, а отсюда было не разобрать, кто это, во что одеты и зачем сюда идут, но в свете разговора директора с неизвестными, но ну явно опасными людьми, ничего хорошего я не ждал. "Вставай", велел я, хватая её за руку. "Связи нет, я уже проверил". "Мать твою, да что происходит?" выругалась Ника, сильно сжимая телефон в руке. Операция, операция, там директор что, последние мозги потерял? В каком смысле? Не понял я. Директор наоборот делает всё возможное в его ситуации. Всё возможное для чего? Чтобы предупредить академию об угрозе, конечно. Я внимательно посмотрел на Нику. Или ты думаешь, что он случайно нажал на кнопку трансляции их разговора по всей академии? Ника с сомнением посмотрела на меня, но протянутую руку взяла и встала. И что теперь? Как минимум, надо успеть собрать максимум вещей, ответил я, оборачиваясь на приближающихся к общежитию людей, и кажется, уже начиная разбирать элементы их экипировки и вроде бы даже висящее на груди оружие. Тем путём или иным, в скором мы академию покинем, как я понимаю. Тогда я к себе. Нет, держимся вместе, отрезал я. Если вдруг эти люди войдут внутрь, когда мы будем поражены, нет никакой гарантии, что нам дадут с видеться после. Сначала ко мне за луком, потом к тебе. Хорошо, твёрдо кивнула Ника, и мы зашли обратно в общежитие, спеша к моей комнате. А между делом разговор директора с представителями управления продолжался. Пока мы разговаривали с Никой, они успели обменяться лишь парой фраз, перемежая их долгими паузами, поэтому суть разговора я смог уловить достаточно быстро. "Что ж, я не собираюсь оказывать вам какого-либо сопротивления", спокойно говорил директор. Тем более, если я у вас числюсь в списке подозреваемых, не в моих интересах усугублять это положение. Напротив, я готов оказать вам полное содействие, если, конечно, оно вам требуется. Отрадно слышать здравые мысли, бесцветно ответил представитель управления. Раз уж вы сами предлагаете, то грех будет отказаться. Вы можете оказать содействие, если прямо сейчас посредством громкой связи объявите на всю академию о приостановке вашей деятельности и о том, что оперативники управления проводят организованную эвакуацию. Попросите всех, а в особенности студентов, не проявлять агрессии в сторону наших оперативников и уж тем более не пытаться использовать против них радис. С чего вы взяли, что они попытаются? Удивился директор. Мы всего лишь перестраховываемся. Ваши студенты молоды и горячи. В них играют гормоны, и кто знает, какие решения могут быть ими продиктованы. Кто-то захочет быть героем, кто-то захочет покрасоваться перед друзьями, а кто-то договаривайте. Мы как раз добежали до моей комнаты и ввалились внутрь. Широ сидел на кровати, сложив ноги крестиком и глядя в потолок, а откуда раздавались голоса директора и управленцев. Глаза его были сощурены до такого состояния, что вообще было непонятно, видит ли он что-нибудь или просто их закрыл. А кто-то легко может быть участником заговора, который мы расследуем, как ни в чём не бывало, продолжил бесцветный, особенно те, кто сейчас учится на третьем курсе. Ксояро прошипел Шира с такой ненавистью в голосе, что бесцветный, наверное, в этот момент не выдержал и боязливо обернулся, хотя знал, что кроме директора и представителей управления в кабинете никого нет. На нас Шира не обратил никакого внимания, полностью поглощённый диалогом, поэтому я указал не ки на кровать, а сам рванул дверь шкафа и достал оттуда лук. скинул тетиву с проушин, развернул лук в правильную позицию и перешагнул через него. Что будет в случае, если кто-то попытается проявить силу? Спокойно, как будто узнавая, что будет сегодня на ужин, спросил директор. Мы будем вынуждены принять ответные меры, также спокойно ответил управлянец. Вплоть до силового воздействия, если понадобится. В голосе директора появились удивлённые нотки. Против детей? Вы это серьёзно? Для вас они дети, для нас вероятные агенты вероятного противника. Но даже если отбросить этот факт, не забывайте о том, что наши люди для нас важнее, нежели все прочие. И если они окажутся под угрозой, они предпримут все возможные меры к своему спасению, вплоть до физического устранения цели. Вы хоть понимаете, к чему это приведёт? В голосе директора прорезалась грозящая сталь. Это же будет бойня, и не в вашу пользу, хочу заметить. Вы недооцениваете наши возможности, директор Вагнер. Или вы действительно думаете, что мы бы явились сюда без чётких гарантий нашей безопасности? Без полной уверенности в том, что мы завершим возложенную на нас миссию даже в случае, если придётся делать это силовым методом? Поверьте, у нас достаточно рычагов воздействия на вашу академию и на всех её обитателей, как в моменте, так и на дистанции. А что касается бойни, именно в ваших силах уменьшить её вероятность. Как я понимаю, вы среди учеников пользуетесь не малым уважением. Вы не понимаете, что творите, устало ответил директор. Каким бы авторитетом я ни обладал, это подростки. Для них первый авторитет они сами. Они не станут меня слушать, если их собственный голос в голове заявит что-то противоположное тому, что скажу я. В таком случае просто предупредите их об операции и о том, что будет, если они станут сопротивляться. Уговаривать не нужно. Будь по-вашему. Я повесил лук через плечо, тетивой вперёд, и обошёл комнату взглядом в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве колчана, хотя бы банально для переноски стрел. О боевом использовании уже и речи не шло. Всё равно я стрелы теряю и ломаю быстрее, чем успеваю обзавестись нормальным набедренным колчаном. Да хоть каким-то колчаном. Ни хрена нет. Кажется, опять придётся тащить в руках. Я сорвал со своей подушки наволочку и замотал стрелы в неё, сделав из них кулек. Кулек засунул наконечниками вперёд в карман штанов, так глубоко, как смог. Надеюсь, не выпадут. «Уважаемые студенты и работники Академии!» Раздался из динамика в голос директора. Он был подчёркнуто вежлив и твёрд, и разительно отличался по тембру от того голоса, которым Вагнер разговаривал с управленцами. Директор явно пытался изобразить, что он только сейчас включил громкую связь и никто ни о чём до этого момента не знал. Не уверен, что управленцы поверили. Говорит директор Вагнер. Хочу донести до вашего сведения, что в деятельности академии произошли перемены. Если, конечно, это можно так назвать. Указом Объединенного Директората деятельность Академии и всех связанных с ней структур приостанавливается на неопределенное время. На территории Академии силами людей проводится специальная операция по эвакуации всех находящихся здесь. Соответственно, все последующие занятия с сегодняшнего дня отменяются. Все занятия последующих дней отменяются также. В данный момент всем студентам и преподавателям надлежит пройти в свои апартаменты и ожидать там. В ближайшее время к каждому из вас постучатся оперативники. Не нужно их бояться и не нужно пытаться с ними конфликтовать. Несмотря на свою экипировку и оружие, они здесь не для того, чтобы причинить вам вред, и не будут применять силу без причины. Под словами без причины я имею в виду Если вы не дадите им такого повода, и я прошу вас, не давайте им таких поводов. Выполняйте все их указания, не проявляйте агрессии по отношению к ним, будьте доброжелательны. Помните, людям нам не враги, не будьте им врагами тоже. Я посмотрел на сумку, бегло соображая, что ещё может понадобиться. Для чего именно понадобится, я пока не знал. В голове было три возможных варианта развития событий. Или мы едем с управленцами по-хорошему, или избегаем от них, или, ну, будем честны, а они нас убивают. Ни в одном из этих вариантов я не планировал оставлять лук в шкафу, поэтому и забежал за ним. И раз уж я это сделал, попутно можно прихватить что-то ещё. Только вот нечего. Нет даже банального ножа, который мог бы пригодиться в случае варианта с побегом. даже посуду после обеда уже забрали, не было её на месте. С другой стороны, если всё сложится хорошо и никакого боя не будет, то уже к вечеру мы будем в городе, а там надо думать, есть всё необходимое. Так что и брать-то ничего не нужно. Когда директор договорил, Шира опустил глаза на нас, будто только что понял, что мы здесь. Слайхал Серж злобно усмехнулся он. Какие-то утырки пришли по нашу А ты что делаешь? я ткнул пальцем в сторону Шира и как можно убедительнее сказал: Не сопротивляйся им, не надо. И потом повернулся к Нике, не дожидаясь ответа от соседа. Я всё, бегом. На третий этаж девчачьего крыла мы поднялись действительно бегом. Ника ворвалась в свою комнату, сразу ломанулась к шкафу и принялась копашиться в сумках. Соседки Ники на месте не было, то ли куда-то ушла после обеда, то ли целенаправленно сбежала после того, как поняла, с кем и о чём разговаривает директор. Да, такой вариант тоже вероятен. Если среди студентов действительно есть отряды родов, которые участвуют в заговоре, которые знают о заговоре и одобряют его, они сейчас должны ленять отсюда так, что только волосы по ветру стелиться будут. Ну, или выходить с боем. Тоже вариант. «Эй вы!» – внезапно раздалось от двери. «Твою мать!» – задумался, называется, не заметил, как в проеме открытой двери появились два человека. Они были одеты в темную мешковатую одежду, на головах красовались широкие армейские шлемы, а нижнюю половину лица каждый из пришельцев закрыл темной повязкой. «Эй вы!» – он был виноват. Оружие солдат висело на ремнях, и они лишь придерживали его за рукояти, недвусмысленно намекая на то, что легко могут пустить его в ход. Оружие было знакомым, те же самые штурмовые винтовки, одной из которых пользовался я сам, когда катался с экспедиционной группой. Видимо, это какой-то унифицированный тип, которым борются и против даргов, и против вероятных противников в лицерия дизайнеров. В разгрузке у каждого солдата было по 3 запасных магазина к винтовкам. На правом бедре каждого я разглядел ножницы с ножами. На левой стороне груди рация, из которой сейчас доносился только треск помех. Глушилка управления исправно работала и глушила собственность управления в том числе. Никакой брони на солдатах не было. Оно и понятно. От триадиза, если вдруг до того дойдёт, никакая броня и не спасёт, а подвижность уменьшит прилично. Мало того, что это просто повышение утомляемости бойца, так ещё и в критический момент может не дать человеку возможность отпрыгнуть или упасть или ещё как-то уклониться от опасности. Даже те самые шлемы на головах присутствовали скорее для того, чтобы боец не ударился головой обо что-то в процессе маневрирования, нежели на них действительно возлагали какую-то функцию защиты. Никаких нашивок или других опознавательных знаков на них не было, как в принципе и должно быть в случае сверхсекретного подразделения. "Эй вы", снова позвал один из солдат. "Директора слышали? Слышали?" Миролюбиво кивнул я. "Так до на выход. Можем ли мы задержаться на минуту для сборов?" вежливо поинтересовался я, кивая на Нику. "Нет", отрезал солдат. "Вам и собираться-то нечего. Мы же вас не увозим никуда. Пока что будем увозить, тогда и соберётесь. Мы ж не звери какие. Пока что вам ничего не понадобится. Палку свою, кстати, тоже оставь". "Не могу", моментально отреагировал я. Я на вчерашней тренировке заработал смещение позвоночных дисков. Это аппарат, который поддерживает их в нужном состоянии, пока всё не заживёт. Вот это я выкрутился, аж сам себе поверил на секунду. Серьёзно, что ли? усмехнулся боец. Жёстко тут у вас. У нас бы за такое в госпиталь отправили как минимум, а тут из говна и палок. Прекратить разговоры, лениво прервал его второй боец, судя по всему, старше по званию. Молодёжь на выход. Палку так и быть, оставь себе. Ника злобно фыркнула из шкафа, но прекратила копаться и выпрямилась во весь свой небольшой рост. Ого, Ника висла, снова прорвало болтливого бойца. Сама Ника висла. Твою мать, только этого не хватало. Они знают Нику. Конечно, они знают Нику. Если они из управления 0. Оно-то точно в курсе всех самых сильных рея-дизайнеров и тех, кто может стать таковыми в обозримом будущем. Теперь главное, чтобы у них не хватило мозгов сопоставить факты и понять, что про расмещение позвоночных дисков я им по ушам покатался на асфальтовом катке. Быть не может, слегка опешил его начальник. Трыс совисла, ничего личного, понимаете, приказ. Фух, пронесло. Кажется, их полностью поглотил сам факт наличия здесь Ники и про меня, и тем более мою палку, нагло торчащую из-за плеча, они уже успели забыть. Пусть так оно и остаётся. Я всё понимаю, кивнула Ника, кинув на меня короткий взгляд. Идёмте же, нас ждут. Мы вышли в коридор. Солдаты пошли по бокам от нас, хотя логичнее было идти спереди и сзади. Нет, Это для меня было более бы логичнее, ведь я привык, что преступников конвоируют стражники с холодным оружием, вроде алебард. А у этих ребят огнестрел. И если вдруг мы надумаем сбежать, тот, что спереди, перекроет линию огня тому, кто сзади, и ему придётся тратить время на смену позиции. Так что да, идти рядом логичнее. Заодно они перекрывают возможность слегануть в окно или в одну из комнат. А если мы просто надумаем бежать по прямому коридору, так пули бегают быстрее? Да, эти ребята явно готовились не к войне с даргами или с копиями. Эти солдаты натренированы на противодействие именно людям. И реодизайнерам, конечно. Даже скорее в первую очередь реодизайнерам, если я правильно понимаю. Остается только вопрос, что они предпримут, если против них действительно кто-то задействует свой реодизм. Неужели у них и правда есть какая-то защита? Мы спустились на первый этаж, по пути несколько раз увидев других учеников, которых конвоировали также по двое. Двое на двое, стало быть, на территории академии не меньше 300 солдат, если, конечно, эвакуация общежития идёт со всех этажей одновременно. А ведь есть ещё преподаватели. Думаю, тут никак не меньше 500 человек. Это очень много. За дверями общежития творился хаос. Несколько десятков студентов уже были здесь, сбитые в плотный кружок. Границами кружка служил строй солдат, и каждая новая пара, приветствуя новых студентов, вливалась в этот строй, увеличивая его длину. Студенты в основном взволнованно переговаривались друг с другом, но кто-то пытался добиться каких-то ответов от солдат, а кто-то и вовсе, нисколько не смущаясь, материл их на чём свет стоит. И один из матерящихся делал это очень знакомым голосом. Какого хера вы себе позволяете? Вы что, вообще охерели, что ли? Вы понимаете, что с вами будет теперь? Вы хоть понимаете, кого вы вытащили? На кого подняли руки? На кого подняли оружие? Не отпуская руки Никите, я протолкался сквозь толпу студентов, чтобы убедиться в том, что это действительно тот, о ком я подумал. Шыра стоял на цыпочках прямо перед одним из солдат, буквально впечатав свой нос в его и брызжа слюной орал в лицо человеку всякие гадости. Когда воздух в его лёгких заканчивался, солдат ему максимально спокойно и корректно отвечал: "Отойдите, или мы будем вынуждены применить меры. Не провоцируйте конфликт". "Я тебе сейчас покажу конфликт!" набрав воздуха в грудь, снова заорал Шыра. Вы на кого вообще полезли, псы бесполезные? Вы же мусор, генетические отбросы. Что вы мне вообще сделаете? Я бегло огляделся. Таких как шира, кто сождал вояк, вокруг было ещё человек 10. Парни и девушки, по одному, по два, а где-то и по три. Они чуть ли не с кулаками лезли на солдат, а те лишь отталкивали их от себя и просили не провоцировать конфликт. Внезапно сбоку, оттуда, где находился Шира, грохнул выстрел. Я резко одёрнул взгляд туда. Шира сидел на земле, уперевшись в землю, позади себя руками и с ненавистью глядел на солдата, стоящего перед ним. Солдат держал оружие на изготовку и недвусмысленно целился в грудь Шира. Из ствола оружия вился едва видимый дымок, но крови на Шира не было. Судя по всему, первый выстрел был сделан в воздух. Я настоятельно прошу вас не провоцировать конфликт, процедил солдат сквозь непрозрачную маску, и сощурив глаза почти как сам Шира. Конфликт? усмехнулся Шира, неторопливо поднимаясь с земли и картинно отряхивая руки. Я тебе сейчас покажу конфликт. Расхирачьте их.